Глава 8. Prime. Потребность Amazon в увеличении общего объема продаж. Сделайте это за 11 недель. Ранние итерации достигают успеха. Управление частью процесса доставки. Нажмите для отправки. Влияние на процесс выполнения заказов и организацию Amazon. Джефф ходит по магазину. Запуск Amazon Prime. В середине октября 2004 года несколько высокопоставленных руководителей Amazon получили по электронной почте сообщение от Джеффа Безоса, в котором говорилось примерно следующее: Нам не следует сбавлять темп в связи с ростом нашего розничного бизнеса. Этот вопрос не терпит отлагательства, и нам следует значительно улучшить клиентский опыт в отношении доставки. Нам нужна членская программа по доставке. Давайте создадим и запустим ее до конца текущего года. Мы были на пороге всегда безумного сезона предпраздничной торговли. Указание Джеффа имело все признаки того, что опытные работники корпораций, вздыхая, называют пожарными учениями или любимым проектом генерального директора срочным авральным приказом выполнять то, что кажется поспешным решением. Такой любимый проект может сбить компанию с курса ее долгосрочной стратегии и создать еще более серьезные проблемы. Кризисные неожиданные инициативы противоречат культуре и принципам лидерства amazon Это электронное сообщение Джеффа на первый взгляд казалось именно такой инициативой. Но, как мы покажем далее в этой главе, стоящая за ним история и те инновации, которым оно дало толчок, были типично амазонскими. Amazon Prime обеспечил убедительный меняющий правила игры клиентский опыт, и в результате он стал самой значительной движущей силой для роста бизнеса розничной торговли. Но путь Prime от идеи до запуска был необычен для Amazon. До самых последних этапов процесса у него не было однопотокового руководителя или команды. Не было никакого четкого заявления о миссии, и он не следовал тогда только зарождавшемуся процессу работы наоборот. Это произошло гораздо позднее, когда процесс уже шел полным ходом. И очень немногие амазонцы считали его хорошей идеей, даже уже когда он был запущен. Но можете не сомневаться, мы сохраняли приверженность многим принципам Амазон, без которых запуск Amazon Prime был бы невозможен. Вы увидите, что на самом деле движущей силой запуска Prime было осознание, достигнутое нами после глубокого многомесячного изучения данных. Мы поняли, что потребности наших клиентов и возможности сети реализации на создание которой мы потратили большую часть из 9 лет и 600 миллионов долларов, не совпадали. У нас было два варианта. Первый. Держаться выбранного курса. Компания продолжает расти. Давайте максимально увеличим свой доход от этих многолетних инвестиций, которые мы сделали, чтобы создать наши центры выполнения заказов и будем налаживать их работу в процессе. Следующая серия квартальных результатов отразит наше движение в правильном направлении. Второй. Доставка в течение двух дней, а в итоге и в течение одного и того же дня, станут нормой. Следовательно, то, что мы создали, это хорошо, но этого недостаточно. Руководствуясь нашей непоколебимой убежденностью в том, что долгосрочные интересы наших акционеров полностью совпадает с интересами клиентов, нам следовало отправиться в это новое путешествие прямо сейчас. Первый вариант – это путь навыки вперед, то есть использование имеющихся навыков и активов компании для расширения возможностей для бизнеса. Руководители большинства компаний, скорее всего, похвалили бы за выбор такого пути. Опасность его заключается в том, что пока они стоят на вершине этого локального оптимума, кто-то другой поймет, как достичь более высокого пика, который они не увидели на тот момент из-за неприятия риска. В случае с Prime мы выбрали второй путь. Это осознание заставило нас предпринять несколько смелых шагов, которые, как мы понимали, вероятно будут неправильно истолкованы инвесторами и аналитиками с Уолл-стрит и на то, чтобы они окупились, потребуются годы. Но если бы это сработало, мы смогли бы приобрести еще большее доверие клиентов и установить новый стандарт электронной коммерции. Джефф настоял на этом пути, что привело к созданию Amazon Prime. Возможно, это один из тех моментов, когда вы подумаете, «Но у нас нет Джеффа». Хорошая новость заключается в том, что вам не нужен Джефф для того, чтобы принять такое решение. Вам нужно только непоколебимо придерживаться простых для понимания, но иногда трудных для выполнения принципов, которые настоятельно требуют быть максимально ориентированными на клиента, поощрять мышление на долгосрочную перспективу, ценить инновации и обращать внимание на детали. «Никто из нас, включая Джеффа, не знал точно, что мы в итоге будем создавать. Это больше похоже на то, что мы остались в этом процессе и подчинились ему, пойдя туда, куда он нас вёл». Прайм был прекрасным примером многокомпонентного нелинейного подхода Амазон к принятию решений и реализации бизнес-инициатив, как крупных, так и второстепенных. Соответственно, Мы не можем рассказать связанную историю о том, как мы придумали Prime, потому что такой истории нет. Вместо этого здесь будет идти речь о тех маленьких притоках, которые впадали в реку под названием Prime. Вернёмся к тому дню в середине октября 2004 года, когда мы получили сообщение по электронной почте от Джеффа с указанием выполнить эту задачу за 11 недель во время напряженного сезона праздников. Сказать, что это указание Джеффа было полной неожиданностью для многих членов команды, в особенности тех, кого попросили бросить все, что они делали, и немедленно переключиться на эту новую неопределенную программу, было бы преуменьшением. Но они не принимали участие в тех обсуждениях, разработке и расчетах, которые выполнялись в течение нескольких месяцев. Решение Джеффа запустить программу бесплатной доставки было смелым, но вряд ли внезапным или поспешным. Оно основывалось на самом главном принципе Amazon быть максимально ориентированными на клиента. Amazon Prime, запущенный в феврале 2005 года, окажется одним из самых успешных решений, когда-либо принятых взон. Это решение не только обеспечило выживаниемазон. Оно стало основной причиной ее взрывного роста в течение последующего десятилетия. Клиентам нравилась возможность получать вещи за считанные дни, а потом и часы с момента размещения заказа. И благодаря этому многие их покупки перейдут из разряда оффлайн-покупок в обычных магазинах в покупки онлайн, обеспечив таким образом и то, что amazon будет основным выгодоприобретателям такого перехода. Потребность в росте Чтобы понять, почему Amazon решил сделать такую большую ставку на Prime, вам нужно знать, как мы пришли к поиску радикальных идей для стимулирования роста. Наши финансовые результаты за третий квартал, опубликованные 21 октября 2004 года, показали, что продажи выросли на 29% по сравнению с предыдущим годом. Чистый доход увеличился на 76%. Многие корпорации позавидовали бы таким цифрам, но более внимательный анализ наших финансовых показателей на тот момент выявил более тревожную картину. На протяжении 2004 года продажи Amazon продолжали расти, но темпы роста снизились по сравнению с предыдущим годом по всем направлениям бизнеса. Показатель дохода от продаж рос не так быстро, как нам хотелось. Один пример можно найти в разделе «Дополнительная информация о чистых продажах» отчета о доходах Амазон. Самый крупный сегмент товаров Amazon на тот момент, медиабизнес в США, состоял из розничных продаж книг, музыки и видео, и по сравнению с предыдущим годом он вырос на 12%. Годом ранее тот же самый бизнес показывал рост на 15% по сравнению с предыдущим. С 15% до 12% – это 20% падение темпов роста. Все остальные сегменты товаров демонстрировали такое же постепенное снижение. Их рост замедлился по сравнению с предыдущим периодом. Картинку вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Эта тенденция замедления роста не была хорошей новостью для относительно молодой компании, стремящейся выйти на рынок, который был настолько большим, что его можно было считать практически неограниченным. По оценкам в 2004 году в розничной торговле США объем продаж составил более 3,5%, в 60 триллионов долларов США, из которых менее 2% продаж было произведено через интернет. Темпы роста продаж Amazon снижались, но переход из оффлайн-торговли в онлайн-торговлю ускорялся. Это означало одно. Если рост Amazon продолжит замедляться, со временем компания будет становиться все меньшим и меньшим игроком в электронной коммерции мы были полны решимости найти способ переломить эту тенденцию. Что нужно сделать, чтобы вернуть рост общего объема продаж в нужное русло? Для малого бизнеса одного действия, такого как ввод нового функционала, проведение рекламной акции, добавление какой-либо категории продуктов или расширение на новую территорию, может быть достаточно. Если бы мы были небольшой организацией, мы могли бы придумать рекламную кампанию для всех магазинов и запустить ее с крупной маркетинговой кампанией ближе к концу квартала. Это улучшило бы финансовые результаты, по крайней мере, с точки зрения выручки, в этом квартале, но такое разовое мероприятие не решило бы основных проблем. В следующем квартале мы, вероятно, снова окажемся на том же месте. Организация покрупнее, могла бы решить проблему замедления своего роста другим более радикальным способом, возможно, посредством приобретения другой компании с целью скачкообразного увеличения продаж. Но, может быть, не прибыли. Но в то время было мало компаний или крупных приобретений, которые имели ценность для Амазон. Все компании, занимающиеся розничными продажами через интернет, которые мы могли купить, были небольшими, и их приобретение несущественно продвинуло бы наши продажи. Покупать оффлайновый магазин не имело смысла. Хоть это и могло увеличить количество клиентов, но обременило бы нас затратами на содержание традиционных магазинов и неэффективностью, которых мы хотели избежать. В любом из таких действий был заложен очень реальный риск, стать отвлекающим ресурсоемким внутренним фактором. Нам нужно было сделать такой шаг, который убедил бы больше клиентов совершать покупки в интернете в нашей компании. Одним мероприятием, которое мы вкратце рассмотрели, было создание национальной рекламной кампании для повышения осведомленности о бренде Amazon. В 2002 году Мы провели долгосрочное тестирование рекламы в Портленде и Миннеаполисе. Эта компания привела к резкому увеличению продаж, но в итоге мы решили не продолжать работу над ней в полном объеме. Скромного роста продаж было совершенно недостаточно, чтобы оправдать те 50 миллионов долларов в год, которые, по нашим оценкам, придется тратить на эффективную национальную маркетинговую компанию. Лучшим вложением было инвестировать эти деньги в улучшение клиентского опыта. Как мы можем предложить такой привлекательный опыт совершения покупок, чтобы все большее количество клиентов делало свои розничные покупки через интернет, в частности, на Амазон? Напоминает затертые эпизоды из драмы про топ-менеджеров. Столкнувшись с финансовыми трудностями, Генеральный директор созывает экстренное совещание высшего руководства. Он вскакивает на ноги, стучит кулаками по столу и с краснеющим лицом кричит. «Нам нужно быстрее увеличивать доход! Нам нужно срочно повысить доход! Я хочу, чтобы каждая команда разработала и запустила в конце квартала маркетинговую рекламную кампанию для повышения наших показателей!» Я должен признать, что в конце 1990-х, за несколько лет до начала обсуждений по Prime, у нас было несколько сцен, немного похожих на эту, когда мы боролись с нашими проблемами роста. Мы пробовали ряд инициатив, включая рекламные акции «Купите 5 книг, получите одну в подарок». И намеками подталкивали клиентов в интернете к покупкам из разных категорий. В конце концов, мы поняли, что такие меры не сработают, потому что они забирают драгоценные ресурсы от улучшения качества клиентского опыта в долгосрочной перспективе. В итоге, как всегда, мы обратились к нашим принципам лидерства, два из которых были особенно актуальны в то время. Максимальная ориентация на клиента. Приступая к работе, Лидеры исходят из интересов клиента. Они неустанно трудятся, стремясь завоевать и сохранить доверие клиентов. Лидеры не забывают о конкурентах, но на первом месте для них всегда стоят клиенты. Достижение результатов. Лидеры сосредоточены на ключевых задачах своей компании, выполняют их качественно и своевременно. Они не бросают дела из-за неудачи и никогда не останавливаются на достигнутом. Ведь розничных клиентов не волнует доход компании их заботит то, что они получат взамен, расставшись со своими заработанными тяжелым трудом долларами. Клиенты Амазон заботились о трех основных вещах, которые мы могли бы им предложить. Цена. Достаточно ли низкая цена? Выбор. Предлагает ли amazon широкий ассортимент товаров? В идеале все на свете. Удобство. Имеется ли данный товар в наличии на складе, и могу ли я его быстро получить? Могу ли я легко найти данный товар или узнать о нем? Поэтому цена, выбор и удобство были входными параметрами для нашего бизнеса, и мы могли управлять всеми тремя. Каждую неделю руководители высшего звена проверяли подробные показатели цены, ассортимента и удобства для каждой линейки продуктов и спрашивали с команд, если они не справлялись с каким-либо из этих параметров. Если конкурент превзошел нас на предыдущей неделе по ценам на наши самые продаваемые товары, если мы не добавили достаточно новых товаров в магазин, если у нас чего-то не было в наличии, или мы задерживались доставкой, или если наш интернет-сайт работал слишком медленно. Команде приходилось разрабатывать и притворять в действие план по исправлению этих проблем. Например, в четвертом квартале 2003 года мы добавили более 40 тысяч новых деликатесов, 60 тысяч новых ювелирных изделий и 70 тысяч уникальных предметов для здоровья и личной гигиены в Соединенных Штатах. В Канаде и Франции мы запустили marketplace, функцию, которая позволяла независимым сторонним розничным продавцам продавать свои товары на нашем сайте. Мы также запустили категорию «Дом и кухня» в Японии. Мы добавляли новые товары в разделы «Распродаж», а также во все остальные категории продуктов. Этого было недостаточно. Ответ на нашу приостановку роста, вероятно, был где-то внутри треугольника цены, выбор и удобства. И именно на этом мы сосредоточили наш терпеливый, но настойчивый поиск новых путей роста. Только со временем ответ стал яснее. Мы расширяли ассортимент и снижали цену, но нам еще нужно было что-то делать с удобством. И, скорее всего, это будет связано с доставкой. Бесплатная доставка 1.0 СЮПА СЕЙВА ШИППИНГ Все, кто занимался электронной коммерцией, знали, что клиенты придают очень большое значение стоимости доставки. Мы в Амазон знали об этом, потому что собирали и анализировали информацию о клиентах по многим направлениям. Мы опрашивали новых клиентов, существующих клиентов, Людей, которые делали покупки в интернете, но еще ничего не приобретали на Amazon, и тех, которые вообще никогда ничего не покупали в интернете. Мы узнавали у них основные причины, по которым они не стали размещать интернет-заказ, и спрашивали, что могло бы заставить их чаще покупать в интернете. В каждом опросе самые популярные ответы были одинаковыми. Одной из основных причин, почему люди не делали заказы в интернете, было то, что они не хотели платить за доставку. Данные, которые мы собирали на протяжении многих лет, при помощи множества тестов, только подтвердили это. Рекламные акции по доставке давали значительно больший рост, чем любые другие виды рекламных акций. Воспринимаемая ценность бесплатной доставки была выше, чем прямое снижение цен на товары. Иначе говоря, если бы средняя скидка по акции на бесплатную доставку составляла 10%, мы бы увидели значительно больший рост спроса, так называемая эластичность, за счет предложения бесплатной доставки, чем за счет 10% скидки на цену товаров. И эта разница была существенной бесплатная доставка стимулировала продажи. Нам просто нужно было придумать надежный способ ее осуществления. Полагаться на промоакции в долгосрочной перспективе может быть скользкой дорожкой для любого розничного продавца, особенно когда дело касается разовых промо-акций. Существует опасность того, что ваши клиенты привыкнут откладывать свои покупки, До следующей акции. К тому времени, когда Джефф направил нам то электронное письмо в октябре 2004 года, в котором призывал нас к работе над Prime, мы на самом деле уже в течение двух с половиной лет занимались разработкой ряда ежедневных инициатив по бесплатной доставке. Целью инициатив была разработка системы доставки, которая работала бы в пользу клиентов, и не наносило ущерба финансовому состоянию компании. Мы достигли некоторого прогресса, но результаты были далеки от тех, которые нам требовались для оживления роста наших продаж. Первую попытку мы предприняли в начале 2002 года, когда запустили программу бесплатной доставки FreeSupa Save Shipping для удовлетворяющих требованиям заказов на сумму свыше 99 долларов. Удовлетворяющие требованиям означало, что эти продукты продаются именно Amazon, а не другими продавцами с marketplace, а также то, что они не имеют нистандартно больших размеров или не слишком тяжелы для доставки. Доставка сью поейва Shiпинг была построена во многом почти так же, как позднее разрабатывалась Amazon Prime. Оба проекта начались с решительного шага и безумно сжатых сроков, предшествующих официальному запуску. Такие сроки были частью ДНК-компании, в которой описание должностных обязанностей включало в себя требования о том, что кандидат должен будет выполнять большие и сложные задачи за одну треть от того времени, которое наиболее опытные сотрудники считают возможным. В один из пятничных вечеров в середине ноября 2001 года Сара спилман Менеджер по продукту в группе маркетинга и моя будущая жена ехала из Сиэтла в Портленд на заслуженные долгие выходные после окончания изматывающего периода составления плана праздничной рекламной кампании того года. Когда до Портленда оставалось несколько километров, в трех часах езды от Сиэтла, Саре позвонил Дэвид Ришер, первый вице-президент по розничной торговле. «Алло ответила на звонок Сара. «Привет, Сара, это Дэвид Ришер». не не может быть». Сара подумала, что кто-то ее разыгрывает и засмеялась в телефон. «Кто это на самом деле? Я почти на въезде в Портланд». «Это правда, Дэвид Ришер», усмехнулся Дэвид и перешел на непринужденный, но явно более деловой тон. «Я рад, что мне удалось тебя поймать». «По поводу той поездки в Портланд». Он сказал ей, что компания отменяет текущую запланированную праздничную рекламную кампанию, ту, над завершением которой она так упорно работала, а вместо этого предлагает кое-что новое. Рекламное предложение по бесплатной доставке для заказов стоимостью свыше 25 долларов. И да, кстати, не могла бы она развернуться и приехать обратно в Сиэтл, чтобы начать работу. Они встретились следующим утром. В субботу чтобы обсудить детали в течение следующих двух недель она и ее команда проводили большую часть своего активного времени суток переделывая праздничную рекламную кампанию на предложение бесплатной доставки товаров стоимостью свыше 25 долларов поскольку amazon никогда не делал подобных рекламных кампаний требовалось внести значительные изменения в программное обеспечение и дизайн сайта Также маркетинговые сообщения, как на самом сайте, так и в массовой почтовой рассылке, направляемые фактически каждому клиенту Amazon, нужно было создать и скоординировать, чтобы запустить их одновременно. Несмотря на то, что все делалось в последнюю минуту, эта рекламная кампания стартовала вовремя и была так популярна среди клиентов, что мы решили включить ее в программу на постоянной основе после праздников. Официально мы запустили СЮПА Сейва Шиппинг 22 января 2002 года, хотя и с более высокой минимальной стоимостью заказа в 99 долларов. Для того, чтобы привлечь максимальное внимание к новому продукту, Джефф анонсировал его в том же самом пресс-релизе, в котором представлен ежеквартальный отчет о прибыли, что, как вы увидите, является постоянной практикой. Клиенты отреагировали на это с таким энтузиазмом, что в течение нескольких первых месяцев 2002 года порог соответствия условиям заказа по бесплатной доставке с Юпо Сейва Шиппинг был снижен до 49 долларов, а потом упал до 25 долларов за соответствующие условиям заказы. Как и предполагалось, клиенты, которые воспользовались преимуществами с Юпо Сейва Шиппинг, купили больше – что привело к увеличению общей суммы заказов. Предложение СЮПА Сейва Шиппинг было направлено на тех клиентов, для которых цена имела значение. В январе 2005 года стандартная стоимость доставки за заказ, содержащий книги, равнялась 3 долларам за доставку плюс 0,99 доллара за саму единицу товара. Если вам нужна была ускоренная доставка, Вы могли выбрать доставку в течение двух дней, которая стоила 7 долларов 49 центов за одну доставку плюс 1 доллар 99 центов за единицу товара, или однодневную доставку, которая стоила 12 долларов 49 центов за доставку плюс 2 доллара 99 центов за саму позицию товара. Таким образом, стоимость доставки при обычном заказе двух книг могла варьироваться от 4 долларов 98 центов за стандартную доставку до 18 долларов 47 центов за однодневную доставку. Более высокая цена отражала нашу стоимость ускоренной доставки, при которой обычно требовалось, чтобы часть пути посылка доставлялась самолетом, а не на грузовике. Неудивительно, что большинство клиентов выбрало стандартную доставку. По сегодняшним меркам такие расходы на доставку выглядят малопривлекательно, но в то время они были вполне конкурентоспособными. При использовании СЮПа Сейва Шиппинг, заказ покидал центр выполнения заказов в течение 3-5 дней с момента его размещения и доставлялся в пункт назначения службой наземной доставки. Это позволяло amazon сохранять низкий уровень затрат, поскольку воздушный транспорт не использовался. Также это сделало возможным для Amazon группировать вместе те позиции товаров, которые могли быть заказаны отдельно или не все сразу были доступны в одном центре выполнения заказов, что уменьшило общее количество отправляемых посылок. Таким образом, программа СЮПа Сейва Шиппинг снизила наши затраты и уменьшила цены для клиентов. Эта программа, которая сегодня кажется до смешного примитивной, позволила нам сделать важные выводы о том, чего хотят наши клиенты. Они были рады получить возможность бесплатной доставки, даже если выбор был между медленно и бесплатно или быстро и дорого. А мы становились достаточно компетентными в предоставлении этого клиентского опыта доступным и надежным способом. Программа Сьюпо Сейва Шиппинг установила новый стандарт, но это длилось недолго. Ожидания клиентов не статичны. Они растут со временем, а это значит, что вы не можете почивать на ваших лаврах. Здесь была ловушка. Через два года после запуска в 2004 году стало ясно, что Сьюпо Сейва Шиппинг имела большой успех. С каждым годом клиенты заказывали все чаще, и среднее количество позиций товаров в заказе росло. Поскольку порог соответствия условиям заказа для бесплатной доставки в 25 долларов США был выше, чем средняя цена единицы товара, клиенты покупали более одной единицы товара только для того, чтобы получить бесплатную доставку. Наши показатели подтвердили, что количество позиций в заказе увеличилась. Это была очевидная выгода для Amazon. И поскольку средний размер заказа увеличивался, прибыль от продажи продуктов была выше, что компенсировало затраты на бесплатную доставку. Доставка с Ubuy-сывошиппинг также прекрасно работала с сетевыми центрами выполнения заказов с помощью цепочки, которую мы создали. В конце 2004 года У Амазон было примерно 4,4 миллиона квадратных футов, около 408,8 тысяч метров в квадрате, площадей центров выполнения заказов на восьми объектах в США, расположенных в Кентукки, Пенсильвании, Канзасе, Неваде, Северной Дакоте и Делавере. Мы наладили работу на этих площадках отчасти потому, что они были расположены близко к центрам сторонних служб доставки, таких как Почтовая служба США, FedEx и UPS. Несмотря на то, что СЮПа Сейва Шиппинг имела смысл для цепочки поставок Амазон и была популярной функцией, мы понимали, что она не могла быть фактором, способствующим значительному росту бизнеса розничной торговли. Во-первых, это было связано с тем, что многим из наших крупных покупателей требовалась максимально возможная быстрая доставка. Они не хотели ждать от 3 до 5 дней, пока какая-либо позиция товара будет им доставлена. Во-вторых, некоторые из наших клиентов, заинтересованных в экономии, не хотели добирать стоимость своего заказа, до 25 долларов только для того, чтобы удовлетворять условиям предложения Сьюпо Сейва Шиппинг. Они не видели смысла больше платить за товары только для того, чтобы стоимость доставки была меньше. В результате они делали то, что в то время делало 98% клиентов – покупали в обычных магазинах. Так что, несмотря на популярность, Сьюпо Сейва Шиппинг – не был привлекателен для крупных сегментов нашей клиентской базы. Мы понимали, что нам нужно что-то получше, какая-то беспроблемная программа, которая понравилась бы всем нашим клиентам, независимо от требующегося им времени доставки и их чувствительности к ценам. Один из способов отслеживания эффективности доставки заключался в показателе, называемом «доставка в один клик». Он означал общее количество времени, прошедшее с момента размещения заказа клиентом, щелчком мышью, до момента прибытия посылки в пункт назначения, доставка. Мы разделили этот процесс на две части. Первое – время, прошедшее от щелчка мышью до отправки. Это то количество времени, которое требуется Амазон для обработки заказа, его упаковки и передача сторонней службе доставки. Вторая часть — от отправки до доставки, это время между передачей в службу доставки и получением клиентам своей посылки. Доставка в один клик была той частью процесса, которую мы могли контролировать, и мы постоянно искали способы сократить ее. Если бы мы сократили время, необходимое для обработки и выполнения заказа, мы могли бы перенести время закрытия заказа на более позднее время того же дня, чтобы получалось, что заказы, размещенные до 7 часов вечера, будут отправлены в тот же день, что было важным преимуществом для клиентов. Но независимо от того, насколько мы сокращали время от щелчка мышью до отправки, мы не контролировали часть процесса от отправки до доставки, И это означало, что время компромисса между скоростью и стоимостью доставки ложилось на клиентов. Стало понятно, если мы хотим уменьшить общее время доставки, нам нужно лучше контролировать показатель от отправки до доставки, который в основном зависел от двух вещей. Расстояние между центром выполнения заказов и местом доставки клиенту, а также от способа доставки. Для сокращения общего времени доставки нам необходимо было внести существенные изменения в цепочку поставок. Наша текущая сеть выполнения заказов была построена для оптимизации ближайшего доступа к сторонним грузоотправителям, чтобы мы могли надежно и дешево доставлять товары клиентам в течение 3-5 дней. Такая топология логистики была удобна для Amazon, но не для клиентов которые хотели, чтобы продукты были доставлены быстро и бесплатно. Для оптимизации части процесса от отправки до доставки нам нужно было иметь гораздо больше центров выполнения заказов, и они должны были располагаться так, чтобы бесплатная доставка в течение 1-2 дней была как возможной, так и рентабельной. Это означало обеспечение гораздо большего присутствия в городских районах, Теперь, когда клиенты почувствовали вкус бесплатной доставки, они больше не хотели, чтобы их заставляли выбирать между медленным и бесплатным, и быстрым, и дорогим. Джефф испытывает дискомфорт, когда ему предлагается предложение с необходимостью выбора «или-или», в котором оба результата являются посредственными. Если смотреть через призму принципов лидерства, максимальная ориентированность на клиента — и стремление достичь высочайшего уровня, то единственным ответом на вопрос, что бы вы хотели получить, медленно и бесплатно или быстро и дорого, будет быстро и бесплатно. Ловушка заключалась в том, что быстро и бесплатно должно было стать нашим следующим шагом, но наших возможностей выполнения заказов было недостаточно для выполнения этой задачи. Вопрос был в том, Как осуществить такое серьезное изменение? Если бы мы предложили быструю и бесплатную доставку в рамках имеющейся структуры цепочки поставок, то ее стоимость для Amazon была бы крайне высокой. Но чтобы создать новую сеть выполнения заказов, которая позволила бы сократить время доставки по приемлемой стоимости, потребовались бы годы. Программа лояльности Итак, мы провели мозговой штурм, чтобы найти решение для наиболее существенной проблемы с доставкой. Наши команды по маркетингу, розничной торговле и финансам установили три критерия, которым должна удовлетворять любая новая маркетинговая инициатива для ее дальнейшего развития. Первое. Она должна была быть доступной по цене, привлекательный, но финансово неустойчивый подход исключался полностью. Второе. Она должна была стимулировать правильное поведение клиентов, то есть подталкивать клиентов покупать больше у Amazon. Третье. Она должна была приводить к более рациональному использованию ресурсов, чем очевидная альтернатива, что означало инвестирование тех же самых средств в мероприятия, которые улучшили бы качество обслуживания клиентов. Еще большее снижение цен – или повышение доли наших складских запасов. Создать приемлемую программу, которая, как мы полагали, побудит клиентов покупать больше, вместо того, чтобы продолжать использовать наш проверенный метод вливания сэкономленных средств обратно в более низкие цены, в то время казалось трудным, если невозможным делом, особенно с учетом ограничений, имеющихся в нашей цепочке выполнения заказов и поставок. Однако одним из многообещающих подходов было создание некой программы лояльности. В 2000 году Amazon не имел крупномасштабной программы лояльности, что было необычно для компании такого размера, занимающейся электронной коммерцией. Джефф попросил Дэвида Ришера, Алана Брауна, руководителя отдела маркетинга, и Джейсона Чайлда, финансы, создать программу лояльности, которая будет способствовать устойчивому росту. Команды маркетинга и розничной торговли проанализировали несколько вариантов программ лояльности, включая бесплатную стандартную доставку для заказов свыше 25 долларов, что, по сути, было программой СЮ по но без трех-пятидневного времени доставки в один клик. Бесплатную доставку для предварительных заказов внесение годовой платы за бесплатную стандартную доставку или бесплатную двухдневную доставку. Мы также рассмотрели альтернативную форму программы лояльности, которая включала различные комбинации закупки наших собственных запасов, единиц товара, которые мы храним в наших центрах выполнения заказов, и тех единиц товара сторонних продавцов, которым мы должны были компенсировать стоимость доставки или требовать, чтобы сторонние продавцы делали это самостоятельно. Мы даже оценивали скидки в форме возврата ранее уплаченной суммы денег и программы начисления баллов, как в программах авиакомпаний. Но между авиакомпаниями и розничной торговлей есть важное отличие. Когда самолет взлетает, его пустые места не представляют никакой ценности. Следовательно, авиакомпании в обмен на лояльность могут провести розыгрыш, не приносящего прибыль места на борту, которое иначе осталось бы непроданным. В то время как в розничной торговле розыгрыш товара или платы за доставку всегда имеет издержки. Ни одна из этих идей не продвинулась слишком далеко, потому что они не соответствовали трем важнейшим критериям предложения подавались не только отделами маркетинга и розничной торговли. Идея, напоминающая Prime, родилась у ведущего инженера-разработчика программного обеспечения по имени Чарли Варт в тот момент, когда он описывал какую-то проблему на совещании группы разработки программного обеспечения. Чарли потратил большую часть года, пытаясь распутать наше программное обеспечение для выполнения заказов на отдельные компоненты. Двумя такими компонентами были программное обеспечение для доставки и программное обеспечение для рекламных кампаний, которые составляли логику экономической доставки CUSPAYWARE SHIPPING. Чарли сказал, что для заказов по программе CUSPAYWARE SHIPPING мы придумали один из самых сложных и изобилующих ошибками способ вычисления нуля. Это приложение по доставке рассчитывало расходы по доставке а затем программное обеспечение по рекламным акциям добросовестно пыталось снять эти расходы, пока они не сравнивались с нулем. Он сказал, что должен быть способ получше. После того, как Чарли описал эту проблему, другая команда, занимающаяся программным обеспечением, сообщила о своей работе по созданию платформы подписки для направления по аренде DVD, которое должно было быть скоро запущено. Чарли был заинтригован. Он спросил, почему бы нам не предложить клиентам оплатить годовую абонентскую плату, которая включала бы бесплатную доставку в течение года? Это был бы большой плюс для клиентов, и мы могли бы перестать тратить столько усилий на отмену оплаты. Ким Рахмеллер, которая в то время возглавляла отдел по обслуживанию клиентов, эта идея понравилась. «В этом что-то есть, Чарли», — сказала она. «Почему бы тебе не заняться этим?» Чарли поговорил с коллегами, доработал эту идею, написал одностраничное текстовое описание и представил его. А потом он уехал в заслуженный отпуск в Италию. Хотя неизвестно, знал ли Джефф об идее Чарли до того, как он дал свое указание о запуске программы бесплатной доставки в октябре, на самом деле неважно. Эта история примечательна по двум причинам. Первое, что идеи, ориентированные на клиента, исходили из всех областей внутри Амазон. Во многих компаниях сотрудники, занимающиеся бизнесом, говорят сотрудникам, занимающимся технической частью, что им нужно делать. Они мало общаются между собой и не вмешиваются в дела друг друга. В Амазон все совершенно иначе. Это дело каждого — быть максимально ориентированным на клиентов и придумывать изобретательные способы доставить им удовольствие. Второй примечательный аспект этой истории заключается в том, что когда Чарли вернулся из отпуска и узнал, что мы решили создать что-то похожее на его идею, он присоединился к команде, которой было поручено воплотить Прайм в жизнь и сыграл в ней существенную роль. Как только Amazon Prime был запущен, Чарли стал ее руководителем по техническим системам, клиентскому опыту и финансовым показателям. Говоря языком Amazon, Чарли был сильным универсальным атлетом. Эти ориентированные на клиентов, изобретательные и нацеленные на долгосрочную перспективу сотрудники гордятся высоким качеством своей работы и воплощают принципы лидерства Amazon. В Амазон такие SGA, как Чарли, часто назначаются на руководящей должности, и им даются возможности стать специалистами узкого профиля. Ким Рахмеллер тоже была SGA. Она занимала много руководящих должностей. Кроме того, что она управляла отделом по обслуживанию клиентов, она возглавляла системы цепи поставок Амазон и отдел персонализации. Также она была членом S-группы. Несмотря на то, что в компании циркулировало много идей о бесплатной доставке, ни одно из изначально выдвинутых предложений не удовлетворяло всем критериям, установленным нами для решения по доставке. Нас беспокоило то, что программы членства, которые предусматривали ежегодный взнос за стандартную бесплатную доставку или двухдневную бесплатную доставку, побудят клиентов покупать меньше товаров в одном заказе. Это не даст нам достаточно денег, чтобы покрыть расходы на транспортировку, а значит, это будет ненадолго. Недолгосрочный рост любой ценой определенно не являлся тем поведением клиентов, которое нам было нужно. Обзорные совещания часто оканчивались, когда кто-то задавал вопрос. Разве не лучше потратить эти деньги на снижение цен, или улучшение функции в наличии на складе для клиентов. Мы знали, что эти действия эффективны для увеличения объема продаж клиентам, но мы не были уверены, что программа подписки будет давать тот же результат. Еще один вопрос, вызвавший большие споры, заключался в том, как крупные покупатели отреагируют на программу лояльности. Будет ли она побуждать их делать дополнительные заказы? Или они сделали бы те же заказы, даже если бы им пришлось заплатить за доставку? Эта программа создавалась для того, чтобы стимулировать усиление покупательского поведения, а не для того, чтобы Amazon убрал вкладку «Доставки», чтобы поблагодарить наших крупных клиентов. Когда мы рассматривали предложение, был выдвинут ряд веских аргументов в пользу того, почему мы не должны начинать программу бесплатной доставки. Важным аргументом было то, что это будет слишком дорого, в основном потому, что это потребует масштабного переоснащения нашей цепочки поставок. Мы не могли даже точно оценить эти затраты, потому что наши модели не могли точно предсказать, как отреагируют клиенты, поэтому мы больше полагались на суждения и обоснованные предположения, чем на данные. Даже если наши предположения были правильными, потребовались бы годы, чтобы эта программа окупилась. Ни один человек в команде руководства не настаивал на запуске «Прайм» в 2004 году, кроме Джеффа. Был сезон праздников, что означало нашу и без того сильную загруженность. Это чуть было не стало одним из тех сценариев, когда какая-либо компания выбирает притягательный, но совершенно неверный путь придерживаться прежнего курса делая в результате серьезную ошибку, выражающуюся в упущенной возможности. Корпоративное «нет» — это серьезная причина, по которой Амазон мог сделать такую ошибку упущения в данном случае. Джефф и другие руководители Амазон часто говорят о корпоративном «нет» и его противоположности корпоративном «да» корпоративная нет, относится к тенденции благонамеренных людей в крупных организациях говорить нет новым идеям. Ошибки вызванные корпоративным нет, обычно являются ошибками упущения, То есть компания чего-то не делает вместо того, чтобы сделать это. Следование текущему курсу дает менеджерам комфорт и определенность, даже если ценой этой краткосрочной уверенности будет нестабильность, и последующее падение стоимости. Более того, ошибки упущения, вызванные корпоративным «нет», известны тем, что их сложно обнаружить. У большинства компаний нет инструментов, чтобы оценить цену бездействия. Они понимают, что цена этого упущения слишком высока, когда уже слишком поздно что-то менять. Корпоративное «нет» может проникнуть на все уровни организации это то, что заставляет совет директоров отказаться от серьезного изменения стратегии. Вообразите, что Nokia и Microsoft упускают возможность перехода на смартфоны. Это то, что побуждает менеджеров команд назначать своих лучших сотрудников на работу над текущим проектом и отказываться от их участия в экспериментах с высоким риском, которые могут потерпеть неудачу, но также могут хорошо окупиться позже особенно если эта выгода, вероятно, будет получена после перехода этого руководителя на другую должность. Джефф, вероятно, допустил бы такую же ошибку, если бы он в своем электронном письме в октябре 2004 года написал «Давайте подождем с вводом бесплатной доставки и сосредоточимся на том, чтобы сделать этот праздничный сезон 2004 года лучшим за всю историю нашей компании». Если бы он перестал давить на команды, чтобы получить от них больше идей по бесплатной доставке, без сомнения, последовал бы вздох облегчения. Мы бы посмотрели друг на друга и сказали, «Слава Богу, мы приняли правильное решение взять паузу». Вместо того, чтобы ознаменовать поворотный момент в истории Амазон, этот день середины октября мог быть примечателен в другом отношении. Это мог быть тот момент, когда мы совершили катастрофическую ошибку, даже если бы осознали это только годы спустя. Прогулка по магазину Большинство генеральных директоров, работающих в розничной торговле, ходят по магазинам, когда у них есть возможность, и Джефф не исключение. Обычный генеральный директор посещает торговую точку когда находится в том районе, где она расположена. Часто без предупреждения или даже инкогнито, чтобы немного побродить и понаблюдать за происходящим. Разумеется, генеральный директор магазина может пройтись по магазину в любое время. И Джефф предпочитал ходить в магазин рано утром, в субботу и воскресенье. Для меня было обычным делом просыпаться в 7 утра по выходным, проверять свою электронную почту и читать 5 или 6 сообщений Джеффа, соответствующим командам, о проблемах, которые он обнаружил во время прогулки по магазину этим утром. Первые обсуждения, которые сформировали Amazon Prime, фактически начались весной 2004 года, за несколько месяцев до того знакового октябрьского письма Джеффа. Процесс начался с обмена электронными письмами между Джеффом и несколькими руководителями Amazon. Это обычно были Грег Грилли, вице-президент по финансам и розничной торговли, который в итоге станет отвечать за программу Amazon Prime и выполнять ее. Том Шкуток, финансовый директор. Диего Пьячинтини, старший вице-президент по международной розничной торговле. Джефф Уилки впоследствии старший вице-президент по международным операциям. И я, Колин. Как мы уже рассказывали в шестой главе, Цена, выбор и удобство это три основных элемента маховика Amazon. И доставка значимая составляющая удобства. Принцип лидерства Amazon достижение результатов гласит: Лидеры сосредоточены на ключевых задачах своей компании, выполняют их качественно и своевременно. Они не бросают дело из-за неудачи и никогда не останавливаются на достигнутом. Скорость доставки ключевой входной параметр для amazon Поэтому если вы максимально ориентированы на клиентов, то тогда вы также максимально ориентированы на измерение и улучшение качества клиентского опыта по доставке. Джефф не был здесь исключением, и поэтому неудивительно, что доставка была в центре внимания в этих электронных письмах. Одно письмо о прогулке по магазину, которое Джефф написал весной 2004 года, внесло в итоге прямой вклад в обсуждение «Прайм», хотя в то время мы этого не знали. В нем рассматривался вопрос, который, казалось бы, не имел отношения к технике. Получение слишком большой прибыли от какой-то позиции товара. Джефф посмотрел наши магазины электроники и ювелирных изделий. Цены на телевизоры с плоским экраном и драгоценности доходили до сотен, а иногда и тысяч долларов. Из-за отношений с поставщиками у нас была не очень гибкая ценовая политика по многим из этих позиций. Поскольку мы не могли предложить более низкие цены, Джефф посчитал, что лучшим вариантом будет предложить бесплатную доставку на следующий день. Мы получили довольно большую валовую прибыль от этих товаров по сравнению с валовой прибылью от книг или видео за 15 долларов, поэтому мы могли позволить себе предложить бесплатную ускоренную доставку по той же общей цене. Джефф отправил электронное письмо руководителям соответствующих категорий и членам S- группы с предложением ввести бесплатную доставку на некоторые товары. Когда он подкидывал какой-либо команде идею, ее нужно было сразу реализовывать, но ее определенно необходимо было оценить и эту оценку довести до его сведения. Как однажды, Джефф Холден, бывший первый вице-президент и член из группы, сказал Джеффу, «У вас достаточно идей, чтобы уничтожить компанию». Джефф ответил своим характерным смехом. Как бы нелогично это ни звучало, что компания добровольно решила уменьшить свою прибыль, для Амазон это имело смысл. Нам нужно было выяснить, как преуспеть в мире, где мы зарабатываем совсем скромную сумму денег, на каждой доставленной нами позиции. Поэтому неудивительно, что менеджеры категории ответили на письмо Джеффа, сказав, что они на самом деле уже пытались реализовать эту функцию. Проблема заключалась в том, что добавление этой функции потребовало бы значительных ресурсов нескольких команд разработчиков, у которых уже было работы больше, чем они могли выполнить. Как говорилось в третьей главе, Мы так быстро росли в эти годы, что наше программное обеспечение было очень запутанным, особенно программное обеспечение по рекламным акциям и доставке. Мы еще не удалили технические зависимости между большинством наших основных систем. Вносить даже простое изменение было рискованно и дорого, потому что это требовало тщательной разработки и тестирования, чтобы гарантировать, что после того, как изменение будет выполнено, все будет работать должным образом. Это означало, что любое предлагаемое изменение программного обеспечения должно быть оправдано его способностью обеспечить большую окупаемость. Они сказали, что подумают над этим вопросом еще раз. Через несколько недель я вернулся к этому разговору по поводу предложения Джеффа. Команды поразмышляли над ним, но приняли решение, что это сложный кроссфункциональный проект, и предоставление бесплатной доставки для ограниченного количества дорогостоящей электроники и ювелирных изделий не принесет достаточной окупаемости. Велась работа над инициативами, которые упростили бы реализацию такого рода рекламных акций, но выполнение необходимых изменений в программном обеспечении потребовало бы больше года. Но большая проблема осталась нерешенной. Идея бесплатной доставки некоторых товаров была предложена тем летом, темпы роста продолжали снижаться, а электронные письма Джеффа продолжали приходить. Каждые несколько недель он создавал ветку для обсуждения вопроса доставки, задавая такие вопросы как «А как насчет годовой программы членства, где мы взимаем x долларов и предлагаем бесплатную стандартную доставку, Или можем ли мы доставлять все ювелирные изделия бесплатно? Или как насчет того, чтобы все заказы на сумму более X долларов были отправлены немедленно бесплатно? По сравнению с задержкой от 3 до 5 дней для бесплатной доставки с Юпо Сейва Шиппинг? Если команда уже рассматривала такую идею раньше или уже имела готовый ответ, они отвечали сразу же «Если нет…» то к вопросу Джеффа подключалась группа финансовых аналитиков, менеджеров категорий и операционных аналитиков для того, чтобы смоделировать эту идею, спрогнозировать ожидаемые затраты, определить ее сильные и слабые стороны и риски, и, наконец, дать рекомендации. Ответственным за подготовку ответа был Грег Грилли. Был период, когда ему нужно было проанализировать более полдюжины различных сценариев. В начале октября Джефф сказал, что хочет увидеть сравнение всех этих альтернатив к концу месяца. А несколько дней спустя, в середине месяца, Джефф отправил то срочное электронное письмо и сообщил, что вместо того, чтобы представлять ряд идей через три недели, мы должны выбрать лучшую и запустить эту программу к концу года. Думаю, что в какой-то момент он решил, что ошибочной была не сама идея, а процесс принятия решений, обременённый корпоративным отказом от риска. Электронное письмо с октябрьским сюрпризом появилось из-за того, что Джефф понял, что априори невозможно доказать, что бесплатная доставка работает. Нужно просто пробовать. Время пришло. В этот момент, в середине октября, мысленные эксперименты перешли в реальный проект, хотя и без выделенных ресурсов, и без какой-либо определенности, кроме запустить программу подписки по доставке к концу года. После долгих прений ко второй половине ноября все пришли к общему мнению, что лучшим вариантом будет оплачивать годовую подписку, по которой будет предлагаться бесплатная доставка в течение двух дней. Теперь нам нужно было найти команду для реализации этой идеи. То, что происходило дальше, было четким выражением в действии еще одного принципа лидерства Амазон. Твердость, умение возражать и идти до конца. Лидеры обязаны проявлять уважение, оспаривая решения, с которыми они не согласны. Даже если это неудобно или утомительно, Лидеры упорно отстаивают свои убеждения. Они не идут на компромиссы ради единства команды. Приняв решение, они всецело посвящают себя его исполнению. Как мы уже говорили, многие руководители не соглашались с Джеффом по этому поводу. Но время спорить о том, стоит ли нам запускать бесплатную доставку и когда, прошло. Пришло время действовать согласно второй части фразы «возражать», и идти до конца. Все бросились действовать. Джеффу Холдену была поставлена задача собрать все ресурсы, необходимые для создания и запуска этой программы к моменту объявления о прибылях и убытках за четвертый квартал 2004 года, запланированного на конец января. Мы собрались сделать это качественно и быстро. Джефф назначил совещание на пятницу 3 декабря чтобы встретиться с руководителями команды внедрения, включая Виджайя Равендрана и Дороти Николс. Единственная проблема заключается в том, что у Амазон начались технические проблемы с сайтом и произошел серьезный сбой. Виджай предпринял нестандартную, но правильную попытку отменить встречу и перенести ее на другое время. Джефф принял это спокойно и сказал как насчет завтрашнего утра в моем доме. Именно тогда Джефф, Джефф Холден, Виджай и Дороти встретились, чтобы обсудить то, что впоследствии станет Amazon Prime. Джефф сказал, что хочет сделать все, чтобы наши лучшие клиенты остались с нами. Prime будет сервисом премиум-класса для клиентов, ориентированных на удобство. Джефф Холден, Виджай и Дороти могли набрать в команду кого угодно, но запуск должен был состояться одновременно со следующим объявлением о прибылях и убытках. Участвующие команды работали в темпе выматывающего спринта, работая сверхурочно на протяжении всего проекта, который внутри компании назывался «Футурама». Только на этом этапе процесса был с опозданием написан, и проанализирован документ Futurama PR-FAQ. Хотя для завершения проекта потребовались героические усилия нескольких десятков членов команды, включая Чарли ворда недавно вернувшегося из отпуска, история его реализации выходит за рамки этой книги и была освещена в прессе. В связи с запуском этого проекта объявления о прибылях и убытках было перенесено на 2 февраля 2005 года. Также стоит отметить, что фундаментальные блоки, которые другие команды создавали для других целей, можно было использовать для разработки Prime. И без них мы не смогли бы уложиться в такой сжатый график. Джефф знал о тех деталях, которые дадут нам начальное преимущество. Одним из таких блоков, которым мы воспользовались, была программа «Фасттрек». Джефф видел, что клиенты положительно отреагировали на недавно появившиеся на сайте Amazon возможности благодаря использованию FastTrack, и, как обычно, он хотел удвоить ставку, что в данном случае означало использовать ее для Prime. FastTrack была разработана, чтобы позволить системе выполнения заказов точнее оценивать время доставки, то есть мы перешли от «обычно доставляется в течение 24 часов» этот товар будет доставлен сегодня вечером, если вы сделаете заказ в течение 1 часа 32 минут. Потребовалось 2 года для того, чтобы завершить работу с программой «Фасттрек», а также был выполнен огромный объем работ по разработке программного обеспечения, а также физической перестройки центров выполнения заказов. Поэтому нам не пришлось изобретать велосипед, когда дело коснулось точности, и показателей успешности обещаний по доставке. Как уже было отмечено, вторым фундаментальным блоком стала платформа подписки для предстоящего запуска проката DVD. Без этих двух блоков мы бы даже близко не смогли сделать Amazon Prime к февралю 2005 года. Действительно, 2 февраля 2005 года Менее чем через 4 месяца после небезызвестного октябрьского электронного сообщения Джеффа, Amazon Prime был запущен. По правде говоря, это не было мгновенным успехом, как в случае с Kindle. Первыми к нам присоединились крупные покупатели, которые уже тратили более 79 долларов в год на ускоренную доставку. Так что на самом деле мы просто профинансировали их сложившиеся привычки. Хотя мы создали в своем роде уникальный опыт онлайн-покупок, для изменения поведения клиентов требуется время. Спустя месяцы и годы, прошедшие с того времени, трудно переоценить, насколько конкурентно альтернативу для покупателей по всему миру, наконец, создал Prime. Prime превратил Amazon из довольно успешной компании в сфере электронной коммерции в ведущего игрока в сфере розничной торговли. И e prime изменил представление людей о покупках в онлайн-магазинах и о покупках в магазинах, просто магазинах. Как написал один журналист, amazon в одиночку и навсегда поднял планку удобства при покупках в онлайн-магазинах». Это, в свою очередь, навсегда изменило те типы товаров, которые покупатели хотели приобретать в интернете. Нужен подарок в последнюю минуту или почти закончилась пачка подгузников? Теперь Amazon стал альтернативой расположенным в непосредственной близости обычным магазинам. Как Джефф объявил акционерам в 2018 году, спустя 13 лет после запуска, у нас стало более 100 миллионов подписчиков, оплативших Prime по всему миру. Amazon Prime Это великолепный пример огромной ценности, которую вы можете получить, бескомпромиссно применяя принципы максимальной ориентации на клиента и перспективного мышления для решения проблемы, в данном случае увеличение роста доходов. Для этого нам пришлось принять тот факт, что существующая логистическая инфраструктура, которую мы по крупицам создавали на протяжении многих лет, хотя и работала достаточно хорошо в то время, но в долгосрочной перспективе нуждалась в изменениях. Нам пришлось изменить ожидаемый период окупаемости нашего решения со следующего квартала или двух, на 5 или даже семь лет вперед. Учитывая такую нацеленность на улучшение клиентского опыта и нашу готовность думать о долгосрочной перспективе, создание Amazon Prime было закономерным. Мы смогли дать клиентам то, что они давно хотели, при этом увеличивая чистую прибыль Амазон, которая была значительно выше, чем если бы мы пытались выжать как можно больше из существующего положения вещей.